Глава вторая. «Все семейство в сборе». Шел 1898 год. Мне было уже шесть лет. Бетси поставила меня перед зеркалом и читала нотацию. «Ты только взгляни на свои башмаки. На них же нету половины застежек. А чулки? Как ты будешь выглядеть в рваных чулках в свой первый день в школе? Бери пример с Нолли». «Она чудесно выглядит». Я окинула растерянным взглядом свою восьмилетнюю сестру, с которой мы жили в одной комнате, и вздохнула. Высокие ботиночки Нолли были аккуратно застегнуты на все крючки. Пришлось разуваться, пока Бетси рылась в гардеробе. В свои тринадцать лет Бетси казалась мне совсем взрослой. Правда, она всегда выглядела старше своих лет, потому что не могла носиться и играть, как другие дети. Бетси страдала врожденной злокачественной анемией. Вот почему, пока мы играли в пятнашки или в мяч, или же бегали зимой на перегонки на коньках по льду канала, сестра не принимала в играх участия и выполняла совсем не детскую работу, вроде вышивания. Однако Нолли играла наравне с остальными детьми и была не намного старше меня. И поэтому мне казалось несправедливым, что она вечно ходит в паиньках, а я нет. «Бетси!» — заявила Нолли серьезно. «Я не намерена идти в школу в этой огромной страшной шляпе только потому, что ее купила для меня тетя Янс. Хватит с меня того, что я весь прошлый год проходила в такой же, а это даже хуже». Бетси сочувственно вздохнула. «Да, но ведь не можешь же ты пойти в школу вообще без шляпы. И ты знаешь, что мы не в состоянии купить тебе другую». «И не нужно», — сказала Нолли. Она быстро вытащила из-под кровати шляпную коробочку. Внутри оказалась самая маленькая шляпка, какую мне доводилось видеть. Она была сделана из меха с голубой сатиновой ленточкой. «Какая замечательная вещица!» — восхищенно воскликнула Бетси, разглядывая шляпку. «Откуда она у тебя?» «Это подарок госпожи Ван Дивер». Ван Диверы владели салоном дамских шляп через два дома от нашего. Она как-то заметила, что я смотрю на эту шляпку, и принесла ее после того, как тетя Янс выбрала ту страшную. Коричневый капор, украшенный сиреневой розой из бархата. Каждый своей деталью свидетельствовал, что выбрать его могла только тетя Янс. Старшая мамина сестра, переехавшая к нам после смерти своего мужа, чтобы, как она выражалась, скоротать те несколько дней, которые ей остались, хотя ей тогда едва перевалило за сорок. Появление тети Янс заметно усложнило нашу жизнь в старом доме, где было и без того тесновато после переселения к нам двух маминых сестер тети Бэб и тети Анны, не говоря уже о том, что тетя Янс привезла свою громоздкую старинную мебель. Тетя Янс облюбовала две комнаты в передней части дома, как раз над магазином и мастерской. В одной она сочиняла вдохновенные христианские трактаты, а в другой принимала богатых дам меценаток. Тетя Янс была уверена, что наше благополучие в иной жизни зависит от наших достижений на земле. Спала она за ширмой в кабинете, ибо смерть, как она любила выражаться, только и ловит момент, чтобы оторвать ее от любимых занятий. По той же причине всем прочим мирским делам тетя Янс уделяла минимум времени. Над комнатами тети Янс находилась маленькая мансарда, состоявшая из четырех коморок, где ютились тети Беп и Анна, а также Бетси и Вильям. Чтобы попасть в нашу с Нолли спальню, надо было подняться на пять ступенек винтовой лестницы и перейти на заднюю половину дома, где размещались по вертикали под нами комната родителей, столовая и кухня. Хотя апартаменты тети Янс были, по сравнению с другими, ненормально просторными, все мы, обитатели дома, воспринимали это как само собой разумеющееся. Мимо нашего дома с раннего утра до позднего вечера с грохотом проезжали конки, останавливавшиеся на гроте Маркт центральной городской площади в полуквартале от нашего магазина. Во всяком случае, именно там была остановка для всех». Но когда тетя Янс приходила в голову поехать куда-нибудь на конке, она просто выходила на тротуар, поднимала вверх большой палец, и происходило чудо. Подвиск тормозов и ржание лошадей вагон замирал прямо напротив нее, а вагоновожатый приподнимал свой цилиндр, приветствуя величественно и неспешно вплывавшую в салон почетную пассажирку. И вот теперь... Бросая вызов ее властному характеру, Нолли намеревалась надеть в школу маленькую меховую шляпку. С тех пор, как тетя Янс обосновалась в нашем доме, она покупала своим племянникам почти всю одежду. Она считала, что порядочные люди должны носить только такие наряды, какие были в моде в дни ее юности. Все последующие изыски моды являлись, несомненно, происками дьявола, что тетя Янс убедительно доказала в одном из своих нашумевших памфлетов, где дьявол разоблачался как изобретатель специальных юбок для езды на велосипеде. «Я знаю», — воскликнула я, глядя, как Бетси ловко пришивает к моим ботиночкам крючки. «Нолли может надеть свою маленькую шляпку под большую, а на улице снять это страшилище и спрятать в сумку». Кори. Нолли была до глубины души потрясена моим предложением, но это ведь нечестно. Она бросила прощальный недобрый взгляд на Каппур и с маленькой шляпкой в руках отправилась следом за Бетси завтракать. Подхватив свою серую шляпу, я последовала за сестрами, недоумевая, к чему вообще вся эта суета вокруг одежды. Единственное, что занимало меня в то утро, это предстоящая разлука с родными. совсем привычным окружением и образом жизни. То, что школа находилась всего в полутора милях от дома, и Нолли без всяких проблем, вот уже два года ходила в нее, меня совершенно не утешало. Нолли была не такая, как я. Она была хорошенькая, благоразумная и всегда имела при себе носовой платок. И вот, спускаясь по лестнице, я пришла к заключению, что в школу просто не пойду. Останусь дома. и буду помогать тете Анне готовить обед, а мама будет учить меня читать и писать. Приняв столь мудрое и ясное решение, я почувствовала такое облегчение, что даже расхохоталась и перепрыгнула сразу через три ступеньки. «Тссс!» — шикнули на меня Бетси и ноли, стоявшие возле двери в столовую. «Ради бога, Кори, постарайся не вывести тетю Янсы из себя!» «Папе, маме и тете Анне новая шляпка Нолли наверняка понравится». «А вот тете Бэп уж точно нет», — сказала я. «Ей никогда ничего не нравится». «Значит, она не в счет», — заключила Нолли, и, взглянув на фрисские часы на стене, показывавшие уже восемь-двенадцать, со вздохом шагнула в столовую. «Опоздание на две минуты», — провозгласил Вильям. «Дети валерсов никогда себе такого не позволяли», — задумчиво произнесла тетя Бэб с обычным хмурым выражением лица, за что мы и недолюбливали ее. Она 30 лет отработала гувернанткой в богатых семьях и поэтому постоянно сравнивала наше поведение с поведением своих воспитанников, юных леди и джентльменов. «Но девочки уже здесь», — сказал папа. «И в комнате, мне кажется, даже стало светлее». Все это мы слушали в полуха. «Место тети Янс было не занято!» «Тетя Янс сегодня не встала?» С надеждой в голосе спросила Нолли, вешая шляпку на вешалку. «Она готовит себе на кухне тоник», сказала мама, разливая кофе по чашкам и в полголоса добавила. «Сегодня нам надо постараться быть особенно внимательными к ней, ведь несколько лет назад, в этот же день, скончалась ее заловка». Или... Она выпрямилась и наморщила лоб, Это была двоюродная сестра и ее зятя. «А мне казалось, что это была его тетя», — сказала тетя Анна. «Это был один из его кузенов, и для него так было даже лучше», — сказала тетя Бэб. «Как бы там ни было», — поспешно подытожила мама, «вам известно, как подобные печальные даты огорчают дорогую Янс. Поэтому мы должны помочь ей пережить этот трудный день». Я присматривалась к сидевшим за столом взрослым, пытаясь угадать, кто из них поддержит мое решение не ходить в школу. Отец, я знала, придавал образованию очень большое значение. Он оставил школу очень рано, так как вынужден был работать в мастерской, но самостоятельно изучал историю, теологию, литературу, знал пять языков и хотел, чтобы я ходила в школу. А всего, чего хотел отец, желала и мать». В таком случае, может быть, тетя Анна? Она всегда говорила, что ей трудно управиться одной без меня. Особенно она не любила бегать вверх-вниз по винтовой лестнице. А поскольку мама не совсем здорова, тетя Анна с ее добрым сердцем выполняла львиную долю всей тяжелой работы на семью из девяти человек. «Да», — решила я, — «она будет в этом деле моим союзником». «Тетя Анна», — начала я, — «Вам приходится так много работать весь день, что я подумала, не лучше ли мне?» Громкий театральный вздох заставил нас всех обернуться. Тетя Янс застыла на пороге кухни с бокалом бурой жидкости в руке. Набрав полную грудь воздуха, она зажмурилась, поднесла бокал к губам и осушила его. Затем резко выдохнула, поставила бокал на буфет и уселась на свое место. «Однако», — произнесла она с таким видом, словно мы только что обсуждали эту тему, «что вообще эти врачи понимают?» Доктор Блинкер прописал мне тоник. «Но какой прок от всех этих лекарств? Какой вообще от всего прок, когда каждому назначен свой срок?» Я взглянула на лица сидевших за столом. Никто не улыбался. Хотя излишняя озабоченность тети Янс и была несколько забавна, затронутая ею тема совсем не располагала к смеху. И я это прекрасно понимала, несмотря на свой возраст. «Но ведь согласись, Янс», — произнес осторожный отец, — «лекарства многим продлили жизнь». А помогли они Эюше. И это несмотря на то, что ее лечили медицинские светила Роттердама. Именно в этот день ее не стало». а ведь ей было не больше лет, чем сейчас мне. Она вот так же проснулась в тот день, так же вышла к завтраку, как и я. Но тут взгляд тети Янс упал на вешалку. «Меховая муфта?» — требовательно выпросила она. «В это время года?» Лицо ее исказилось гримасы. «Это не муфта, тетя Янс», — тихо сказала Нолли. «А можно узнать, что это такое?» «Это шляпка, тети Янс», — ответила за Нолли Бетси. «Это подарок госпожи Ван Дивер. Как мило с ее стороны, не правда ли?» «У шляпы Нолли были поля, как и положено быть в шляпе хорошо воспитанной девочки. Я точно знаю. Я лично покупала. Я заплатила!» В глазах тети Янс загорелись огоньки, а у Нолли навернулись крупные слезы. Мама, стараясь загладить неловкое положение, громко сказала, принюхиваясь к тарелке с сыром, «Я совершенно не уверена, что этот сыр свежий». «Что ты думаешь по этому поводу, Каспер?» Отец, который был просто не способен лгать, добросовестно понюхал сыр и заявил, «Я абсолютно уверен, дорогая, что этот сыр наисвежайший, ведь он от господина Стервика, а его сыр всегда...» Мамин взгляд несколько смутил папу, и он в недоумении уставился на тетю Янс, которая тотчас же схватила тарелку и впилась в нее изучающим взглядом. Испорченная пища занимала ее даже больше, чем современная мода. Наконец, как мне показалось, с неохотой сыр был ею одобрен, а шляпка уже забыта. Тетя Янс погрузилась в печальное повествование о том, как одна хорошая знакомая ее же возраста умерла, отведав подозрительной рыбки. Но тут пришла пора отцу взять с полки Библию. В столовую вошли работники. В 1898 году в нашей часовой мастерской их было всего двое. Мастер по настенным часам и папин подмастерье, он же и рассыльный. «Мама налила им кофе, папа надел очки и начал читать «Слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей, ты, покров мой и щит мой, на слово твое уповаю». Псалом 118, 105, 114. «Что это за покров?» — пыталась сообразить я, наблюдая за тем, как поднимается и опускается борода отца. От чего нужно под ним укрываться? Это был длинный, длинный псалом. Нолли уже заерзала на стуле, когда отец наконец захлопнул фолиант. Нолли, Вильям и Бетси разом вскочили из-за стола и бросились к вешалке за своими головными уборами. В следующее мгновение они уже мчались по лестнице к боковой двери. Куда как неторопливее поднялись со своих мест работники и последовали в мастерскую. И только тогда, оставшиеся за столом, заметили, что я не двинулась с места. «Кори!» — воскликнула мама. «Ты забыла, что ты уже большая девочка? Сегодня ты тоже идешь в школу. Поторапливайся же, иначе тебе придется одной переходить улицу». «Я не пойду». Последовала минута всеобщего изумления. Потом все заговорили одновременно. «Когда я была маленькой, — начала тетя Янс, — дети госпожи Валерс, — сказала тетя Бепп. Но глубокий бас отца заглушил обеих. «Конечно же Корри не пойдет в школу одна, — сказал он. Я провожу ее». С этими словами он снял с вешалки мою шляпку, взял меня за руку и вывел из комнаты. «Моя рука в руке отца». Это всегда предвещало встречу с ветряной мельницей или лебедями на канале Спарна. Но на этот раз отец вел меня совсем не туда, куда мне хотелось. Я вцепилась в перила, но ловкие пальцы часового мастера мягко высвободили мою руку, и как ни плакала я, как не упиралась, отец увел меня из знакомого мне мира в иной. Огромный, неведомый, суровый. Каждый понедельник отец ездил на поезде в Амстердам, чтобы сверить часы с хронометром морской обсерватории. Теперь, когда я начала учиться в школе, я могла сопровождать его только в летние каникулы. Мне надлежало спуститься вниз в наглаженной одежде, в вычищенных ботинках и пройти строгий осмотр Бетси. Отец же тем временем давал последние указания ученику. Госпожа Сталь придет сама за своими часами, а этот будильник надо отправить бакерам в Блумендаль. А потом мы шли на станцию рука в руке. Я старалась шагать как можно шире, а отец укорачивал шаг, чтобы идти со мной в ногу. На дорогу уходило всего полчаса, но зато какая это была поездка! Сначала мелькали сгрудившиеся домишки старого Харлема. Потом начинались коттеджи с крохотными полисадниками. Постепенно свободного пространства между домами становилось все больше, и, наконец, мы выезжали в пригородную зону с ее уходящими за горизонт ровными полями, с проложенными словно по линейке каналами. Но вот и Амстердам. Он даже больше, чем наш Харлем, этот очаровательный город, сплетенный из каналов и улиц. Отец приезжал часа за два до полудня, чтобы успеть проведать своих партнеров-оптовиков, снабжавших его и запасными деталями, и часами. Многие из них были евреями, и к ним мы оба больше всего любили наведываться. После непродолжительного делового разговора отец извлекал из саквояжа карманную Библию. Еврей-торговец с еще большей бородой, чем у отца, доставал из ящика комода свиток Торы, и они начинали спорить, что-то наперебой доказывая друг другу. А затем, как раз в тот момент, когда я решала, что пора напомнить им о себе, торговец вдруг поднимал голову, смотрел на меня, словно бы видел впервые, и ударял себя пятерней по лбу. «Гостья! У меня дома гостья, а я не предложил ей угощения». Он вскакивал, словно пружина, и принимался рыться на полках в буфете. И вскоре я уже держала на коленях тарелку с медовыми лепешками, пирожными с финиковой начинкой и еще какими-то тягучими сладостями из орехов, фруктов и патоки. Ничего подобного на десерт дома нам никогда не подавали. Но без пяти минут двенадцать мы уже снова на платформе вокзала, откуда прекрасно виден шпиль морской обсерватории, не хуже, чем с любого корабля в гавани, и отец держит на готове карманные часы, блокнот и карандаш, приподнимаясь на цыпочках в предвкушении долгожданного момента. Наконец, вот он, неповторимый миг отсчета точного времени для наших харлемских астрономических часов». Отец делает пометку в блокноте на 4 секунды вперед, корректирует свой личный хронометр, и спустя какой-нибудь час все харлемцы уже будут иметь возможность узнать время с точностью до секунды. На обратном пути мы уже не глазеем в окошко вагона. Мы разговариваем о разном, о том, как Бетси наверстать упущенное из-за ее болезни и успешно закончить среднюю школу, о том, получит ли Вильям стипендию в университете, о том, что Бетси приступает к работе в нашем магазине в качестве счетовода. Я частенько использовала такие поездки, чтобы спросить отца о том, о чем не хотела спрашивать дома в присутствии родственников. Однажды, мне было тогда лет 10 или 11, я спросила отца об одном стихотворении, которое мы читали в классе минувшей зимой. Одна строка, где говорилось о юноше с лицом неомраченным половым грехом, была мне не совсем понятна. Попросить учителя разъяснить, что такое половой грех, я постеснялась, а мама, услышав мой вопрос, густо покраснела и промолчала. В то время считалось неприличным обсуждать вопросы Пола даже в семье. И вот эта самая строка вдруг вспомнилась мне в поезде. «Пол?» Я была уверена, означал всего лишь принадлежность к девочкам или мальчикам. Но почему-то при слове «грех» тетя Янс очень сердилась, а сама я никак не могла разобраться, что означают два этих слова вместе. Поэтому я и спросила, сидя рядом с папой в купе поезда, «Пап, что такое половой грех?» Отец посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, как смотрел всегда, обдумывая ответ на мой вопрос и к моему величайшему изумлению ничего не сказал. Но когда поезд уже снижал скорость, подъезжая к перрону, он встал, снял с полки саквояж и, поставив его передо мной, спросил, «Ты понесешь его коре?» Я тупо уставилась на него и с минуту молчала. Саквояж был набит часами и запасными частями, купленными в то утро. «Но ведь он слишком тяжелый!» Наконец пробормотала я. «Да», — согласился отец, — «и плохим был бы я отцом, если бы разрешил своей маленькой дочери тащить такую тяжесть. Вот так же точно и с грузом знаний, Кори. Некоторые знания слишком тяжелы для детей. Когда ты вырастешь и станешь сильнее, ты уже сможешь вынести их. А пока доверь мне нести этот груз за тебя». И я вполне удовлетворилась таким ответом. Более того, я совершенно успокоилась. В словах отца заключался ответ не только на этот, но и на многие другие вопросы. Ведь отныне я со спокойной душой могла вверить их до поры отцу. По вечерам в нашем доме всегда звучала музыка и было весело. Гости приносили с собой флейты и скрипки. А так как каждый в нашей семье на чем-нибудь играл или пел, то мы собирали вокруг пианино целый оркестр. Исключение составляли только вечера, когда мы шли на концерт в город. Купить билеты нам было не по карману, поэтому мы вместе с другими меломанами слушали музыку на улице, возле служебного входа. В холодные вечера маме и Бетси трудно было выстоять несколько часов подряд, но кто-нибудь из нашей семьи обязательно слушал до конца. И в дождь, и в снег. и в мороз. Но больше всего любили мы концерты в кафедральном соборе Сент-Баво. Один наш родственник служил там ночным сторожем. Он впускал нас через боковую дверь в свою комнату, и мы рассаживались на длинной скамье вдоль каменной стены, дрожа от холода, так как мраморные плиты пола в соборе даже летом оставались холодными. Органист касался клавиш. и мне казалось, что сам Моцарт играет на золотом органе, а звуки льются прямо с небес, из врат рая, который похож на собор Сент-Баво. Но если рай похож на наш собор, то в нем сыро и холодно, и согреться могут только те, кто заплатил деньги за маленькие жаровни, которые выдаются у входа. Нет, подумалось мне, в настоящем раю жаровни дают всем продрогшим бесплатно. Я поднималась следом за мамой и Нолли по темной прямой лестнице без перил. К волосам прилипала паутина, а под ногами шмыгали мыши. Мы шли навестить одну из многих семей, живших по соседству, над которыми наша мама взяла опеку. Нам детям даже в голову не приходило, что мы сами бедны. Бедными были люди, которым мы помогали. Прошлой ночью в этой семье умер ребенок, и мама несла корзину с едой, чтобы хоть чем-то помочь несчастным людям. Она болезненно морщилась, поднимаясь по лестнице, то и дело останавливалось передохнуть. Наконец, на самом верху распахнулась дверь, и мы вошли в комнату, набитую людьми, служившую одновременно и кухней, и спальней, и столовой. Я застыла на пороге. Справа от входа лежал в самодельной детской кроватке мертвый младенец. Я уставилась на крохотное неподвижное создание, чувствуя, как бьется в моей груди сердце. Нолли, она всегда была смелее меня, протянула руку и дотронулась до желтоватой щеки. Я попыталась сделать то же самое, но невольно отпрянула, испугавшись. Во мне боролись ужас и любопытство. Наконец я собралась с духом и прикоснулась к крохотной ручке. Она была холодной. Этот холод я чувствовала, когда мы возвращались домой. Мне было зябко, когда я умывалась перед ужином. Меня знобило даже в натопленной столовой. Между мною и каждым знакомым лицом возникала ледяная ручка младенца. Раньше смерть, хотя о ней и говорила так часто тётя Янс, оставалась для меня не более чем пустым словом. Теперь же я знала, что смерть существует и что она может настигнуть каждого — ребёнка, маму, папу, Бетси. Всё ещё дрожа от этого холода, я побрела следом за Нолли наверх, в нашу спаленку, и легла рядом с ней на кровать. Вскоре мы услыхали на лестнице шаги отца, которого с нетерпением дожидались каждый вечер. Мы не могли уснуть, пока он не приходил и не расправлял особым образом одеяло, ласково поглаживая наши головки. В такие минуты мы старались не шевелиться. Но в тот вечер, едва отец вошел, я вскочила, кинулась ему на шею и разрыдалась. «Папочка!» «Не умирай!» — всхлипывала я. «Ты нужен мне!» Нолли тоже села на кровати. «Мы навещали госпожу Нук», — пояснила она. Кори, мягко произнес отец, присаживаясь рядом с Нолли. «Когда мы ездили в Амстердам, ты помнишь, когда я давал тебе твой билет?» Я шмыгнула носом, прежде чем ответить. «Перед тем, как войти в вагон?» «Верно. Наш Отец на небесах знает, когда и что нам нужно. Не забегай вперед Него, Кори. Когда наступит час кому-то из нас умереть, ты заглянешь в свое сердце и найдешь там силы, чтобы пережить это в свое время».